девушки ничего не спросила, но в ее глазах застыл недоуменный вопрос. Когда она вышла, Катя подумала, что секретарша слишком внимательно разглядывала ее. Может, ей нужно было бы зайти к парикмахеру? Она тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. — У нас опять проблемы, — честно призналась она, глядя в глаза сидевшему напротив нее Вадиму Александровичу. — С Юрой... Понял тот, тяжело вздыхая. Его отец как в воду глядел. Перед смертью он просил меня позаботиться о нем. Все так глупо получилось. Пока он работал у меня в банке, он был на глазах. А потом... Ну, ты же сама знаешь, что нам пришлось закрываться. Хорошо еще, что на него не повесили никаких долгов. Я тогда сознательно вывел его из-под удара. Кто мог подумать, что все так обернется? Мне казалось, что вы обеспеченные люди. У вас ведь была огромная дача, квартира в элитном доме. Была, — согласилась она, — ничего уже давно нет. — Да, — помрачнел он, — плохо, очень плохо. Ты знаешь, Катя, я ведь очень дружил с его отцом, мы были как братья. У меня своих сыновей нет, только дочь, и я считал Юру немного и своим сыном. Казалось, что стоит мне чуть-чуть подняться, я снова его приглашу, снова возьму на работу. Пользы от него в банке никакой особенно и не было, но зато он был при деле. Да и деньги получал солидные. А теперь все он как обернулось. И, говорят, он пить начал? «Да», — безжалостно ответила она, — и проигрывать в казино все наши деньги. — Глупо! — покачал головой Вадим Александрович. — Ой, как глупо! Ну, давай я поговорю с врачами, мы его немного подлечим, а потом я его опять к себе возьму. Может, что-нибудь и получится. — Нет, — решительно сказала она, — уже не получится. — Ну, это ты брось! — махнул рукой хозяин кабинета. — Рано ты, мужика, хоронишь! «У кого не бывает срывов? Все под Богом ходим. У него не срыв». Она говорила ровным, спокойным голосом, хотя разговор был трудным. «Он просто упал и разбился. И уже не сможет быть прежним Юрием. Его просто нет. Он сейчас совсем другой человек. Если сможете уложить его в больницу, я буду вам только благодарна. За лечение мы заплатим. Деньги у нас есть». Но «При тут деньги?» Вздохнул Вадим Александрович. — Мне нужна работа, — сказала она, уловив этот вздох. — Я хочу пойти на работу. Ты — Ты? Он отвлекся от своих мыслей. — Какую работу? — А ты что-нибудь умеешь делать? — Какое у тебя образование? — Институт физкультуры. — У меня диплом тренера. Вы же знаете, я была чемпионкой мира и Советского Союза по биатлону. До самой аварии. Да, — Да-да, конечно, я все помню. Но ведь прошло столько лет. Ты думаешь, что смогла бы работать тренером по биатлону? — Не обязательно, но я могла бы работать в каком-нибудь спортивном обществе или солидной компании инструктором по физической подготовке. — Интересная мысль. Согласился Вадим Александрович. Он поднялся с дивана и задумчиво зашагал по кабинету. — Интересная мысль, — бормотал он. Потом повернулся к своей гости. — Есть одна солидная компания. Ее руководитель мой хороший знакомый. Кажется, у них большой штат службы безопасности. Может, им действительно понадобится такой инструктор? Я с ним поговорю. Хотя нет, подожди. Я лучше позвоню ему прямо сейчас... Он прошел к своему столу и, достав из ящика записную книжку, долго искал в ней своего знакомого, потом, удовлетворенно хмыкнув, поднял трубку и набрал номер мобильного телефона нужного ему человека. Ждать пришлось недолго. — Федор Дмитриевич, добрый день. — Вежливо поздоровался Вадим Александрович. — Как у вас дела? — Как супруга? — Ну, слава богу. — У нас тоже все хорошо. — Да, пока все нормально. — Постепенно приходим в себя после банковского погрома. Я почему тебя беспокою? У меня человек есть на примете с очень интересной биографией. Чемпион мира и Советского Союза по биатлону, заслуженный мастер спорта. Может, я его к тебе пришлю?»